Глава двадцатая Жилая зона и зона оцепления, обе окружены высоким двойным забором, опутаны колючей проволокой. Вдоль всего забора распаханная полоса, по углам вышки с часовыми, у ворот в зоны проходные с дежурным. Внутри жилой зоны мужские и женские бараки, столовая, кухня, больницы. В зоне оцепления — мастерские. В обеих зонах ни одного дерева предусмотрено приказом, чтобы часовые с вышек могли беспрепятственно обозревать территорию лагеря. Выход за зону только под конвоем. Лагерь не штрафной. Внутри каждой зоны передвижение свободно, в бараках стражи нет, не возбраняется обмениваться фразами. Подъем в шесть утра, завтрак в столовой, перекличка и развод на работы, в час обед, в семь ужин, в десять отбой ко сну. Между ужином и отбоем свободное время. Перед обедом и перед отбоем повторные переклички. Барак — длинное деревянное здание с решетчатыми окнами и кирпичной печью. Вагонная система нар верхних и нижних с узкими проходами. Голые доски, ни матрасов, ни простыней. Под головами бушлаты и сапоги. Барак кишмя шит клопами и вшами. Вещи заключенных частично тут же, частично в коптерке. Дневальные метут пол и топит печи. Барак переполнен до отказа. Спят даже на досках, переложенных наподобие моста, с одной верхней нары на другую. Человек никогда не остается наедине с самим собой. Тишины нет даже ночью. Тот храпит, тот кашляет. Тот охает, тот плачет или шепчется. Шаги и перекличка патруля у дверей. Заключенные в этом лагере различных категорий с различными сроками. Пятьдесят восьмых здесь называют контриками, а уголовных — урками. Есть еще бытовики. составляющие среднюю прослойку в обществе заключенных, растратчики, прогульщики и прочие нарушители трудовой дисциплины. Присутствие уголовного элемента невыносимо для обвиненных по 58-й. Непозволительная и совершенно безнаказанная грубость конвоя наиболее болезненна для них же, как для людей более щепетильных, нежели уголовники. Конвойных в лагере называют стрелками и вохрами, от слова «вооруженная охрана». В огромном большинстве это представители нацменьшинств. Лелю в первое же утро на разводе определили в бригаду по обкалыванию льда на Лежневке. так называли в лагере узкие дороги, проложенные к соседним лагерям и штрафным пунктам в различных кварталах этого же леса, а также к поселку, где было сосредоточено управление лагерями и жили все вольно-наемные служащие. В лагере этом валили лес, но весьма значительная часть заключенных была, разумеется, занята, на обслуживании нужд лагеря, в столовой, в кухне, в больнице, при дорогах и транспорте. Тотчас же оказалось, что работа Лёли не под силу. Лом был слишком для неё тяжёл и валился из рук. Конвойные её немилосердно понукали, угощая придирчивыми окликами. — Будешь ты у меня шевелиться! — «А ну, поторопись немножко, придурка! О, барахло буржуйное!» Возвращаясь в этот первый день в барак, она вытирала себе варежкой глаза при мысли, что завтра ее ожидает другой такой же день, и что силы ее падают, а впереди несчетное количество всё таких же дней. К тому же у нее тотчас установились враждебные отношения с урками. Спустя несколько часов по прибытии в лагерь она сделалась свидетельницей следующей сцены. На одной из верхних коек барака сидела, болтая спущенными вниз голыми ногами и задевая ими головы проходящих женщина, ярко размалеванная, с рыжими растрепанными волосами. Подошел огромный, грубо высеченный детина и, отпустив неприличное ругательство, стянул ее за голые ноги на пол и набросился с кулаками. Леля выскочила из барака с криком «На помощь! На помощь! Человека бьют!» Подоспели конвойные и выволокли дерущуюся пару. Тотчас со всех нарпов скакали урки и окружили Лелю, называя сволочью. «Он ее приревновал! А твое какое дело? Ты чего вылезла? Зачем натравила?» — галдели они вокруг растерявшейся девушки. лёля только тут узнала, что вход мужчинам в женский барак, а женщинам в мужской запрещен настрого, как и любовные свидания. И что выдать встречу мужчины с женщиной, даже если встреча эта протекала далеко не в любовных тонах, считается поступком настолько же предательским, как на свободе донос в ГПУ. В этот же вечер несколько урок разыграли в карты сапожки лёли Та, которая проиграла, должна была их украсть и вручить той, которая выиграла. Не обнаружив утром любимых сапожек, Лёля пришла в ярость, которой после сама удивилась. «Обворовать заключённого, своего же товарища по несчастью! Отнять у человека последнее! Подло! Бессовестно!» В болезненном раздражении повторяла она около умывальников, где толпились все обитательницы бараков. Подошёл стрелок с командой «Строится!» И следовать в столовую, и, не давая себе труда взвесить последствия, Лёля громко отчеканила. — Товарищ стрелок, составьте акт, меня обворовали. — Этого не должно быть между заключёнными. Я протестую и требую, чтобы нашли виновного. Рыжая урка, огромная татуированная девка в косынке, надетой как-то боком, стала против Лёли и показала ей два пальца, а потом провела ими по своей шее. Одновременно сзади кто-то очень выразительно сжал Лёле локоть. Она обернулась и увидела два озабоченных лица. "Перестаньте, перестаньте, замолчите", быстро зашептали обе женщины. Лёля растерянно смолкла. Конвойный обернулся. «Выходи, кого обворовали! Чего писать-то?» В ответ была тишина. Конвойный осклабился. Раздумала баба жаловаться. Оно и впрямь промолчать-то вернее будет. «Эй, строится! Пошли!» Уже немолодая дама с громкой двойной фамилией Жена морского офицера с царского крейсера Аврора и другая дочь лютеранского епископа обе долго увещевали Лелю, стараясь объяснить ей положение вещей. «Знаете ли вы, что значит два пальца? Угроза вас убить. Убить, если вы будете продолжать обращаться к конвою. Раз навсегда запомните». Натравливать на урок конвой немыслимо. Они найдут способ отомстить. Приходится молча переносить все их штучки. Кстати, если присмотреться, урки не все отвратительны и бывают иногда хорошими товарищами, — говорила бывшая морская дама. — Жизнь здесь ни в грош не ценится, — говорила Магда. Дочь епископа, я в лагере уже второй раз. В том, в первом, урки разыграли в карты голову начальника лагеря. Проигравшая должна была его убить. И убила. Никогда не угрожайте им и не подчеркивайте разницы между собой и ими. Ложась в эту ночь спать и закрываясь с головой, Леля крестилась. террор урок этого еще не хватало ночью она проснулась от толчка и громкого шепота возле своего уха мгновенно покрывшись холодным потом она села испуганно озираясь она занимала верхнюю нару в углу и дорожила этим местом там была щель между бревнами из этой щели дула но зато и вливалась струя чистого воздуха. Вплотную с ней было место молоденькой Урки Подшиваловой. Это была почти девочка со смазливым личиком. Она еще в средней школе спуталась со шпаной и стала наводчицей в воровской шайке. Леля увидела ее сейчас, перешептывающейся с мужчиной, в котором узнала одного из конвойных, так называемого Алёшку стрелка Это был сын Донского казака, высланного в эти края при расформировании войска Донского. Многие контрики удивлялись, что Алёшка был зачислен в штат, имея репрессированного отца. Лёля едва только успела подумать, что делает Алёшка здесь в такой поздний час, как увидела, что конвойный снимает шинель. Вслед за этим он без дальнейших церемоний положил эту шинель на неё слегка отодвинув ее при этом локтем, а сам навалился на подшивалову, которая обхватила его обеими руками. Вся кровь прилила к щекам лёли Вы как смеете? Что за бесстыдство? Вы здесь не одни? — возмущенно воскликнула она. Стрелок прищурился. — Ишь! Важная какая. Но а где ж бы это нам остаться вдвоем? Скажи на милость, а? С одной из нар поднялась страшная голова рыжей урки, литки Майоркиной. При слабом свете тусклые лампы под потолком. Лицо ее с белесоватыми глазами казалось лицом горгоны. «Кто тут бузит? Сахарная интеллигенция опять!» «Святая, подумаешь, выискалась! Сама-то ты не баба, что ли? Подожди, проучим! Урки бабы, раскурочим ее, чтобы не зазнавалась!» Леля уткнулась в подушку. На ее счастье в это же утро едва проиграли Зорю, в барак вошли два рослых конвойных и направились прямо к литке Майоркиной. «Складывай живо свои шмотки и одевайся!» Приказано тебя переправить в другой лагерь. Транспорт уже дожидается. Последовала новая безобразная сцена. Урка визжала, плевалась и ругалась неприличными словами. А вслед за тем разделась догола, очевидно, в знак протеста. Конвойные вызвали для подкрепления еще двух рослых стрелков и живо закатали в байковые одеяло и перевязали веревками татуированную красотку. после чего вынесли ее на руках из барака, несмотря на отчаянные визги и барахтанье. — Чего ради так сопротивляться? Не все ли равно? — Который лагерь? — спросила лёля соседку. — У нее полюбовник здесь, да и в штрафной хоть до кого доведись неохота. Ей за буйство уже давно грозили переводом в штрафной, — ответила та. Лёля подошла к окну и увидела отъезжающие сани, в которых лежала спеленутая фигура, прикрытая рогожей, словно покойник. «Вам посчастливилось», — с переводом Майоркиной, — «это вас Господь Бог хранит», — шепнула Лёля около умывальников дочь епископа. Сухощавая фигура и обнаженные виски Магды напоминали Лёле ёлочку. — Что такое «раскурочить»? — спросила Лёля. — Это их блатной жаргон. — Обокрасть, наверное, — ответила Магда. — Вы слышали, что было ночью? — спросила опять Лёля. Изнурённое лицо этой немолодой уже девушки залил румянец. «Не будем осуждать наших меньших сестер и братьев. Они, может быть, не имели в своем детстве тех облагораживающих влияний, которые имели мы. Пусть сам Господь судит их судом праведным», — ответила Магда. В это утро стрелок, приготовившийся сопровождать партию по скалыванию придорожного льда, сказал, указывая на Лелю. «Товарищ начальник, эту я не возьму, ползет, как улитка. Вся партия из-за ее плетется. Ломом тоже еле шевелит. Всю норму поди им сбивает. Беда с таким барахлом. Вот хоть бригадир спросите». Бригадир, интеллигентный человек из числа пятьдесят восьмых, в свою очередь прибавил. «Вполне согласен с мнением стрелка». Мне кажется, что эта заключенная слишком слаба физически для такого вида работы. Бригада наша считалась ударной, и нам за это положено внеочередное письмо. А теперь мы можем сорвать нашу норму ударников. Лёля бросила на бригадира взгляд затравленного зверька, не понимая, что тот ведет дело к ее же пользе. ГПУшник толкнул ее в сторону врача, присутствовавшего на разводе, в обязательном порядке. «Ты, медсантруд, определи-ка трудоспособность!» Врач тоже из заключенных увел лёлю в свою щель, выслушал ее жалобы и, потыкав стетоскопом в ее грудь, объявил, что она годна только на легкий труд ввиду туберкулезного процесса. и сильного невроза сердца. С этого дня лёлю определили дежурить в землянке у котла и поддерживать разведенный под ним огонь. Несколько в стороне, в сарае, стояли бочки с горючим, и когда приезжали машины, Леля выдавала им бензин и горячую воду и записывала количество выданных литров. Лёля очень сомневалась, чтобы пропитанный нефтью воздух был полезен для её лёгких, но молчала, потому что работа в землянке требовала меньшей затраты сил и удавалось иногда подремать, уронив голову на счетоводную книгу в промежутках между заездами шофёров. В час дня, заслышав призывной гудок, она шла с ложкой получить чашку баланды, как называли в лагере суп, которые привозили из жилой зоны для тех, кто работал в зоне оцепления. Вечером питание происходило в общей столовой. Скоро у Лёли завелись приятельские отношения со стариком-пекарем из бытовиков. Он пришел к ней раз поклянчить керосинцу на растопку печи и повадился понемногу приходить с бутылкой каждый день, а Лёля приносил ржаную краюху. Она прятала ее за пазуху и приберегала для свободных минут, а потом ела по маленьким кусочкам, смакуя, но никогда не выносила из землянки, опасаясь вопросов, откуда у нее такая драгоценность. Перепадали куски ситного и от Алешки. — Бери, не дотрога! Молчи только! — сказал он раз. Леля вспыхнула. Мне подкупа не надо, я не доносчица. Я зато и сижу, что отказывалась выдавать. — Разговорчики, уж сейчас и закипела ретивая. Ешь, коли голодная, — отрезал стрелок. Некоторые из контриков находили, что Алёшка был мягче остальных. Пожалуй, Леля была согласна с этим. Подшивалова хвастливо заявляла соседкам. «Работенка у меня нонече завелась, совсем-таки блатная». Ее водили на переборку овощей, и всякий раз она протаскивала в кармане то брюкву, то морковь, и всегда угощала Лелю. Вахтерам вменялась в обязанность обыскивать возвращающиеся с работ бригады. Но вне присутствия командного состава ГПУ процедура эта иногда сводилась к проформе, а подшивалову, как любовницу своего же товарища, обыскивали еще небрежней, чем остальных. — Я плохой товарищ, — думала Лёля, принимая подачки подшиваловой и вспоминая те, которые получала от пекаря. Но недоверие куркам слишком прочно гнездилось в ней. Это самая подшивалова там, в Ленинграде, выслеживала дам в дорогих мехах, а после звонила в квартиры и тихим голоском говорила, «Откройте, пожалуйста, я только хотела узнать». А рядом с ней стояли громилы с топорами. Лёля гнала от себя такие мысли — оказаться во вражде со всем бараком. Ни в ком не находить ни сочувствия, ни заботы. Это было слишком страшно. Самые утонченные дамы, вроде княжны Трубецкой, держали себя с урками приветливо и просто, не подчеркивая классовых отличий. Другого выхода не было. Острота чувств притуплялась, даже беспокойство за близких понемногу исчезало, падая на дно души. Смертельная усталость покрывала все чувства, окутывая серой дымкой. В дырявых валенках и ватнике, уже списанном за негодность с лагерного инвентаря, подпоясанной чулком, с запрятанными под платок кудрями, бледная до синевы, Лёля не думала теперь ни о красоте, ни о личном счастье. Было только одно постоянное желание лечь и поспать. В одно февральское утро она колола лучинки на коленях около своего сарая, когда вдруг услышала громкий начальственный возглас. Ну чего опять стряслось? К проволочному заграждению чтоль бросилась. Лёля обернулась. В двух шагах от неё стоял один из старших начальников. Оклик его относился к стрелку, который проходил мимо и нес на руках женщину в лагерном бушлате. Руки ее безжизненно свисали вниз, длинная коса мела снег. — Стрелять, что ли, пришлось? — снова запросило начальство. Вох остановился — како там стрелять? Лес валили, надрубили дерево, прокричали по форме «отойди, и поберегись». А она стоит и ворон считает ровно глухая зашибла видать насмерть может и нарочно подвернулась потому несознательность сам ты зато больно уж сознателен ладно разбирать не станем почему и от чего спишем в расход а тебе брат выговор в приказе влепим за год уже пятый случай что в твое дежурство беспорядок Нечего стоять тут всем на поглядение, в мертвецкую. А врача все-таки вызови, пусть констатирует На вечерней перекличке, после того, как произнесли Кочергина Анна, ответа не последовало. Выкликающий повторил имя, легкий шепот прошел по рядам, а потом один голос выговорил, словно через силу. Деревом на работе убила. А один из стрелков подошел и что-то сказал шепотом. Движение руки списали. Дочь епископа, стоя рядом с Лелей, вытерла глаза. — Еще молодая, только тридцать два года, — шепнула она. Была без права переписки, очень по семье тосковала. Кому-то горе будет, если известят, а, может быть, и не дадут себе труда посылать уведомления. — А не самоубийство это? — спросила Лёля. — Нет, нет, что вы. У неё ребёнок, мать, муж. Она не пошла бы на такой грех. Даже в мыслях не надо ей этого приписывать, — торопливо заговорила Магда. «Да неужели же самоубийство в таких условиях можно считать грехом?» — подумала Лёля. Вечером едва только Лёля улеглась на своей наре, как услышала голос Магды. «Спуститесь, Елена Львовна, я прочту молитвы за погибшую. Собралось несколько человек». Лёля свесила вниз голову. «Аурки?» они нас не выдадут думаю не выдадут во всяком случае помолиться за ту которая еще вчера была с нами наша прямая обязанность. Утром имя кочергиной уже не упоминалось на перекличке но Лли бросилась в глаза, что магда чем-то чрезвычайно расстроена не может утешиться по кочергиной «А может быть, неприятности по поводу чтения отходной?» — подумала Лёля и передернулась при мысли, что её видели стоящей рядом с Магдой и крестившейся. А вдруг штрафной лагерь или штрафной пункт? Во время развода не было возможности подойти и заговорить. Работали и обедали в разных зонах. Только за ужином в столовой Лёле удалось подойти к Магде. Из расспросов выяснилось, что в коптёрке, где работала Магда, пропало несколько чемоданов со всем содержимым. «Это, конечно, урки, их работа!» — конвойные не осмелятся, — повторяла в слезах Магда. Мимо проходил в эту минуту, заправила всех урок. Красивый молодой человек... окончивший пять классов в общеобразовательной школе. В лагере его все называли Жора. Он приостановился, увидев Магду в слезах. «Ты что тут мокроту разводишь?» Лёля бросила на него недоброжелательный взгляд, а Магда сказала кротко. «У меня несчастье, Жора. Я заведую коптеркой». А за эту ночь пропало несколько чемоданов. Подумай, в каком я положении. Пожалей меня, Жора, помоги мне. Молодой человек задумался, мысленно что-то взвешивая. Магда судорожно сжала руку Лёли. Попробую кое-что предпринять. Выжди немного, плакса. И он отошел, напевая. После окончания ужина когда Лёля и Магда выходили из столовой, Жора подошёл к ним и конфиденциально сказал. «Поищите в куче снега за дизентерийным бараком и молчать у меня». В лагере снег был не тем нетронутым чистым покровом, который так прекрасен в полях и в садах. Здесь он был весь посеревший, загаженный, заплёванный, истоптанный. словно опороченный. После каждого нового снегопада через день или два он уже чернел заново. Едва лишь девушки шагнули в сугроб, как тотчас наткнулись на что-то твердое. — Здесь! Здесь! — радостно воскликнула Магда. Лёля оглянулась на крылечко черного хода больницы, где стояли метла и лопата. «Хорошо бы эту лопату! Я сейчас попрошу!» И быстро вбежала в сени, где не оказалось ни души. Она постучала наугад в одну из дверей, которая тотчас отворилась. «Аленушка! Ты!» И мужские руки протянулись к ней. Не успела она опомниться, как попала в объятия Вячеслава и разрыдалась на его груди. Родная моя, ведь вот где встретились, а я не знал, что ты здесь. В Свердловске переформировали весь этап, и я думал, что уже навсегда потерялись твои следы. Изнуренная какая, уж не больна ли? Я ведь тогда ходил к тебе в тюрьму. Так я жалел тебя, что сердце пополам рвалось. Очень я тебя полюбил. Забыть не мог, хоть ты и прогнала меня, моя красавица гордая. Я уж свидание выхлопотал, но тут-то меня и засадили, Тоже контру мне приписали. Вячеслав, так много несчастий Моя мама умерла, Олег расстрелян, Ася в ссылке. И меня ведь тоже сначала к расстрелу. Я сидела в камере смертников, а теперь осуждена на десять лет. И я на десять. Не плачь ненаглядное. Не помогут слёзы. Вот теперь встретились, хоть и украдкой, а будем видеться. Поддержим друг друга. Может, и дотерпим вместе. Она подняла на него глаза. Изменился и он за два с половиной года. обледнел, похудел, потерял юношеский вид. Тяжелые переживания, как резец художника, прошлись по этому лицу, придали ему осмысленность и завершенность. Вячеслав, я очень часто вас вспоминала. Я совсем-совсем одинока. О, я теперь уже не гордая. Это все позади. Его губы прильнули к ее губам. — Я боюсь, войдут, накроют, крик подымут, — прошептала она, вырываясь. — Светик мой, Аленушка, я ведь осведомлялся о тебе в женском бараке. Но одна бытовичка уверила меня, что никакой нелидовой нет. Здорова ли ты? Уж больно прозрачная и худая. — Нездорова. Сил нет, еле двигаюсь, вот легла бы и не встала. Лихорадит меня и тоска заела, уж лучше бы умереть. Глупости, Алена, умереть всегда поспеем, не вырывайся одни ведьмы. Ты на какой работе? Выдаю шоферам горючее. Я в зоне оцепления, в землянке, что за мастерскими. А вы? — А ты? — Ну, я фельдшером, разумеется. В инфекционное попал к тифозным и дизентерийным. Надо нам придумать способ видеться. У нас в госпитале обслуживают только заключенные. Много хороших людей помогут. Больные тяжелые у нас, очень тяжелые. А медикаментов почти нет, и питание негодное. Смертным случаем мы счет потеряли. По двенадцати часов работаем, и измучились. Я, знаешь, сам дизентерии заразился, месяц пролежал, думал, не встану, кровавая была. Будь осторожна. Смерть хозяйничает в лагере. Санитарное состояние никуда не годится. Строчим докладные записки, да никто внимания не обращает. Точно речь о собаках, а не о людях. Он вдруг выпустил ее руку. Идут. Смерть хозяйничает в лагере. Леле тотчас представилось, что в одном из грязных углов барака притаился страшный призрак и высматривает себе жертву. Появился санитар. Ты куда, Славка, сыворотку подевал? Лёля только тут вспомнила о Магде. — Можно мне взять у вас лопату? — спросила она. — Бери, девушка, только на место потом поставь. Лёля выскочила на крыльцо и тотчас попятилась. Мимо неё, попроложенной в снегу дорожки, Шли два важных ГПУшника с нашивками и кобурами. Надо попросить у товарища Петрова штук пять попов в сторожевую роту на склады. Лучше попов никто у нас не окарауливает, — говорил один другому. Магда тоже замерла в снегу по ту сторону дорожки. Черная ворона. Села на серый снег.